Серия вторая. Психологическая. Палач или жертва. Холодный лунный свет освещал роскошную виллу и сад на берегу залива. В ночной тишине блестело зеркало большого бассейна. Рядом в ванне-джакузи по пояс в чернильной воде лежало тело полного мужчины с перекушенным лицом. В его застывших глазах отражалось звездное калифорнийское небо. «Эллен, это Сэм Конин. Ты можешь срочно приехать ко мне домой. Это очень важно. Здесь полиция. Меня подозревают в убийстве». Звонок автора детективных романов и давнего друга моего покойного мужа застал меня в кабинете издательства «Миллер, Хоуп и партнеры». Перед Рождеством всегда много дел, а когда ты еще и главный редактор, голова просто идет кругом. Было поздно, я была страшно вымотана, но от такой новости вскочила со стула. «Сэм, погоди, я ничего не понимаю. Кто убит? Причем здесь ты?» «Грегори Вудру. Голос Сэма вдруг оборвался, раздались короткие гудки. Не теряя ни минуты, я выбежала на парковку. «Сэм Конан», «Грегори Вудроу», «Убийство», «Просто чушь какая-то», «Ничего, сейчас я приеду и во всем разберусь», «Наверняка это недоразумение». Я быстро добралась до центра города и там уперлась в пробку. «Ну, конечно, скоро Рождество, все куда-то спешили, ехали, суетились, даже поздним вечером поток машин на ваннес авеню не прекращался». Сан-Франциско, похожий на сияющую новогоднюю гирлянду, приветствовал меня завораживающими красно-зелеными переливами купола Сити-Холла, ослепительным сиянием здания оперы и красными стоп-сигналами толкущихся впереди автомобилей. Их вереница, казалось, уходила за горизонт. Что ж, быстро доехать не получится. Надеюсь, меня дождутся. Я задумалась... Грегори Вудроу убит. Почему-то эта новость не сильно меня удивила. Такой проходимец, как Вудроу, наверняка имел множество врагов. Он владел одним из крупнейших издательств в Сан-Франциско вот уже много лет. И за ним всегда тянулась слава нечистого на руку бизнесмена. Я предпочитала не пересекаться с этим крайне неприятным человеком, хамоватым и самодовольным». А вот Сэму сильно досталось от Вудроу лет двадцать тому назад. Я вспомнила эту историю еще и потому, что Сэм как раз напечатал у меня детективный роман, в основу которого легли те давние события. Тогда молодой начинающий автор Сэм Конен принес в издательство Вудроу свой первый детектив. Его напечатали на драконовских условиях, но автор был и этому рад». Продажи пошли неплохо, а потом вдруг случился настоящий бум. Буквально за один день была раскоплена половина тиража. Однако радоваться было рано. Когда книга почти стала бестселлером, вдруг выяснилось, что это Вудроус купил собственный тираж, чтобы поднять рейтинги и подхлестнуть продажи. Какой-то журналист провел расследование и уже хотел публично разоблачить махинации издателя – но тот обвинил во всем молодого и наивного Конона. Скандал был ужасным. Конон не только не получил ни цента от издательства, он был опозорен, чудом избежал суда, и больше никто не хотел иметь с ним дело, кроме моего мужа. Он взялся печатать романы Сэма, веря в его талант. Но напрасно. Что-то в Сэме тогда сломалось, его романы стали слишком мрачными, и не поднимались высоко в рейтингах популярности. Я продолжала их печатать не ради выгоды, а скорее в память о дружбе Сэма и моего мужа Генри. И вот теперь этот негодяй Вудроу убит, и Сэма обвиняют в этом. Какая глупость! Зачем ему было ждать 20 лет, чтобы свести счеты с обидчиком? Сэм слишком порядочный человек, и определенно не из тех, кто на такое способен. Погрузившись в размышления, я тем временем добралась до района Южного Сан-Франциско. Я знала, где живет Сэм, но бывать у него не любила. Этот район, расположенный на задворках международного аэропорта, всегда наводил на меня тоску. Огней здесь было заметно меньше. С одной стороны шоссе тянулись темные силуэты индустриальных построек, с другой шли глухие заборы закрытых резиденций – откуда доносился устойчивый запах кари, горелого жира и каких-то восточных специй. Над головой то и дело с жутким гулом взлетали и садились в самолеты. Как можно было здесь жить? Неудивительно, что детективы Сэма были такими тоскливыми. На пороге дома Конана маячила знакомая коренастая фигура инспектора полиции Майкла Роджерса. Он был явно рад меня видеть, но тщательно старался это скрыть. Думаю, что благодаря нашему недавнему знакомству с Роджерсом меня вообще допустили к Сэму». «Миссис Хоуп, приветствую. Спасибо, что согласились приехать так поздно», — проговорил инспектор, как всегда немного прищурив левый глаз под рассеченной шрамом бровью. «Господин Конан хочет вас видеть, и мы, конечно, вас пустим», «Но сначала разрешите мне задать вам несколько вопросов. Прошу сюда». Мы вошли в дом и разместились в небольшой гостиной. Обстановка здесь была типичной для представителей среднего класса в Калифорнии. Камин с коллекцией старых фотографий на полке, огромный диван с множеством подушек, пара кресел, напротив журнальный стол и плоский телевизор на стене. Насколько я помню... Этот дом принадлежал семье Сэма уже много лет, и писатель не желал никуда отсюда переезжать. Устроившись в кресле напротив инспектора, я внимательно всматривалась в его серые, под густыми рыжеватыми бровями глаза, пытаясь понять, насколько все серьезно. «Миссис Хоуп, где вы были вчера вечером между восьмью и десятью часами?» «Мне не пришлось долго вспоминать. В моем офисе, конечно». «Перед Рождеством всегда очень много работы». «Вы там были одна? Кто-нибудь из сотрудников может это подтвердить?» «Я отпустила секретаршу около восьми часов, а примерно в четверть девятого приехал господин Конан. Мы обсуждали рекламную кампанию его новой книги. Проговорили часов до десяти. Затем он уехал, а я еще немного задержалась. А что, собственно, произошло, могу узнать». Мне показалось, или действительно на обычном бесстрастном лице инспектора отразилось облегчение. Он даже слегка улыбнулся, но тут же вновь насупил густые брови. «Дело в том, что вчера вечером, как раз в это самое время, в своем доме в районе Саус-Алита, был убит известный издатель Грегори Вудроу. А вы только что обеспечили алиби господину Конану». «Правда?» Я выдохнул с облегчением. «Но, простите, инспектор, почему вообще вы подозревали Сэма?» «О, это очень занимательная история. Вудроу был обнаружен у себя на патио, в джакузи, полном чернил. Он умер от сильного разряда электрического тока. Наши эксперты выяснили, что это не было случайное замыкание. Его подстроили». Но самое интересное, что рядом с трупом мы нашли последний роман вашего писателя. Книга была открыта на странице, где рассказывается о точно таком преступлении. Что бы вы подумали на моем месте? Я бы подумала, что надо быть полным идиотом, чтобы так указывать на свою причастность к убийству. Сэм далеко не глупый человек. А может быть он слишком умный и подготовил такое алиби? Хитро прищурился Роджерс. Однако вы развеяли мои подозрения. У меня нет оснований для ареста господина Конона, но пока мы будем проверять другие версии, ему придется оставаться дома. После разговора с инспектором я смогла наконец увидеть Сэма, которого держали в соседней комнате под присмотром еще пары полицейских. Выглядел он ужасно не брит, волосы всклокочены, глаза лихорадочно блестят. Домашний халат надет прямо на пижаму. От писателя пахло смесью табака и валерьянки. «Хелен, дорогая, спасибо!» — хрипло заговорил Сэм, протягивая для приветствия сразу обе руки. «Если бы не ты даже не знаешь, что бы я делал, кому-то пришло в голову обставить все так, будто это я его убил. Представляешь?» «Успокойся, Сэм. Тебя никто не обвиняет. Полиция просто отрабатывает версии». И я уверена, что инспектор Роджерс во всем разобрался бы сам. Я его немного знаю. Приходилось пересекаться. Я преувеличивала, конечно. Пока преступник не найден, опасность для Сэма оставалась. Кто же мог так подставить его? И главное, зачем? На этот вопрос я очень хотела найти ответ. На следующий день была суббота, но мне совсем не сидела из дома. Дело с Сэма конона не выходило из головы. Свежий воздух всегда помогал мне думать, и я решила прогуляться. Пройдя немного по тенистым аллеям парка Президио, я устроилась на лавочке и какое-то время просто любовалась прекрасным видом на мост Золотые ворота. Его элегантные красные очертания парили над белесой дымкой тумана, еще застилавшего утренний залив. По ту сторону знаменитого моста и находился элитный район Саусолита с богатыми виллами у самой воды, частными причалами и белыми лепестками яхт, рассыпанными по бухте. В одной из таких шикарных вилл и был убит тот, кто испортил жизнь писателю Сэму Конону много лет назад. Я ни на секунду не усомнилась в невиновности Сэма. Наверняка у этого толстосума Вудроу было немало желающих свести счеты или заполучить его состояние. Похоже, что кому-то из них пришло в голову обставить убийство, как описано в книге Сэма, и тем самым отвести подозрение от себя. Я открыла прихваченный с собой свеженький томик в яркой обложке. Детектив назывался «Жертва или палач». Роман был во многом автобиографичен. Его герой, писатель-неудачник, попадает ровно в такую же скандальную историю, как когда-то Сэм, а вскоре узнает, что смертельно болен и решает свести счеты с издателем-негодяем. Убийство он обставляет весьма экстравагантно, подгадав момент, когда издатель принимает ванну-джакузи дома в одиночестве. Он бросает в воду включенный фен и разряд электрического тока убивает издателя. А затем писатель наполняет ванну черными чернилами, тем самым указывая на мотив преступления, бесчестное отношение издателя к своим авторам. Смертельно болен. Я задумалась, если бы Сэм узнал, что умирает, захотел бы он свести счеты с Вудроу, смог бы пойти на убийство. Я не знала, что ответить на этот вопрос. Мне необходимо было поговорить с Сэмом, и я взяла телефон. «Сэм, это Хелен, как ты?» «О, Хелен, рад слышать. Вот, сижу под домашним арестом. Ко мне приставили полицейского. Дежурит в машине на улице». «Послушай, Сэм, я должна задать тебе один очень важный вопрос. Пообещай, что честно на него ответишь. Это нужно для твоего алиби». «Конечно, Хелен, я обещаю». Я так тебе обязан. Спрашивай что угодно. Сэм, скажи мне, ты здоров? В каком смысле? Я не понимаю вопроса. Я хотела бы знать, не болен ли ты, как твой герой из последнего романа? Ах, вот ты о чем!» Воскликнул Конан и нервно рассмеялся. «Нет, Хелен, я совершенно здоров. Ну, насколько можно быть здоровым в моем возрасте?» Я сделал своего героя смертельно больным в память о моей жене, Сильвии. Ты же помнишь, она умерла от рака. Если хочешь, запиши телефон моего семейного врача. Его зовут доктор Нгуэн. Он все подтвердит. Я решила лично навестить доктора Нгуэна. Вечером того же дня я сидела за столиком моего любимого кафе «Старбакс» и беседовала с инспектором Роджерсом. «Да, я сама пригласила его поговорить в неформальной обстановке. Конечно, инспектор мог истолковать мое приглашение несколько превратно, но мне было все равно. Главное – убедиться, что Сэм Конан вне подозрений». Инспектор и правда выглядел немного смущенным моим приглашением. Он заказал большую порцию капучино с ореховым вкусом и страшно удивился, когда увидел, что я пью крепкий черный чай». «Вы любите чай, миссис Хоуп?» – поинтересовался инспектор. «Прямо как англичанка». «Скорее, как русская», – рассмеялась я в ответ. «Вы не в курсе, инспектор, что у меня русские корни?» «Да-да, моя прабабушка эмигрировала из России после революции сто лет назад. Когда-нибудь я расскажу вам эту историю». «Так вот откуда у вас такая настойчивость и проницательность? Всему виной русские корни». И еще любопытство, заявила я, ничуть не смутившись его комплименту. Я как раз хотела спросить, как продвигается расследование убийства Грегори Вудроу, есть ли подозреваемое? Дорогая миссис Хоуп, пожалуйста, зовите меня Хелен. Хорошо, Хелен, Майкл слегка запнулся на моем имени. Так вот, к сожалению, я не могу обсуждать с вами ход расследования. «Вы заинтересованная сторона, понимаете?» «Но, инспектор, конечно, я давно знаю Сэма. Он печатается у нас без малого двадцать лет. И его очень любил мой покойный муж. Могу сказать, что я лицо заинтересованное, но только в восстановление истины. И я могу вам помочь. Разве вы забыли дело о писателе хоррора и его погибшей жене?» «Да, конечно». «Я вам очень обязан за помощь в том деле. Ну хорошо, слушайте». Роджер сделал глоток кофе и немного помолчал, как будто все еще сомневаясь. Но потом вдруг заговорил очень быстро. У Вудроу оказалось немало врагов. Многим он напакостил, кому по мелочи, а кому и по крупному. Но основных подозреваемых трое. Его четвертая жена, сын от первого брака и его партнер по бизнесу. «Знаете, как говорят в классических детективах, ищи, кому это выгодно!» Инспектор смолк и сделал еще глоток кофе. Я сверлила его взглядом, требуя продолжения истории. «Так вот, этим троим прямая выгода от смерти Вудроу. Жена получает дом и все недвижимое имущество. На имя сына он оставил приличный счет в банке. но ну, а партнеру достается прекрасно раскрученный бизнес». Все по завещанию, и состояние Вудроу такое, что за него вполне возможно и в джакузи утопить. Он поднял на меня извиняющийся взгляд. «Я вчера разговаривал с сыном Конана, Дэниелом. Он живет в Саннивейл, работает в it стартапе в Кремниевой долине. Книгами отца совсем не интересуется, да и не общается с ним в последнее время». Парень неплохо устроился и считает профессию отца блажью. Он уверен, что Конан не способен убить, иначе сделал бы это еще 20 лет назад. Ну вот, и я вам говорила то же самое. Спросите любого, кто знаком с Сэмом, и вам подтвердят, что это исключительно порядочный человек. Его последний роман – это уже месть сдателю, максимум, на что он способен. Зачем еще убивать? «Милая Хелен, я повидал на своем веку всякое. Бывает, что и порядочные люди идут на преступления в определенных обстоятельствах. Например, от отчаяния или под давлением. Вам это не приходило в голову?» «Приходило. Именно поэтому я сегодня навестила семейного врача Сэма Конона и выяснила, что он совершенно здоров, в отличие от героя его романа» потому как смертельная болезнь могла бы объяснить внезапную агрессивность и желание отомстить. Отчаяние, как вы говорите. Но нет, это не наш случай. Похоже, в этот раз я заслужила уважительный взгляд сурового полисмена. А, миссис Хоуп, простите, Хелен, я вас не ошибся. Почему вы не работаете в полиции? Инспектор даже попытался шутить. «Думаю, Конан ни при чем. Пора сосредоточиться на других подозреваемых. У каждого из них есть алиби на вечер убийства. Но мы еще раз все перепроверим. Спасибо вам». В воскресенье я решила отложить все дела и, наконец, украсить дом к празднику. Нарядить елку. Я была в прекрасном настроении. Все так быстро уладилось с Сэмом, инспектор оказался просто душкой. До Рождества всего пару дней... И я с нетерпением ждала дочь. Она училась в университете в Санта-Барбаре, но всегда прилетала на Рождество домой. Надо еще успеть сделать покупки и приготовить что-нибудь вкусненькое. Звонок оторвал меня от приятных забот. «Миссис Хоуп», — первый момент, я даже не узнала голос инспектора, он звучал непривычно жестко. «Я вынужден сообщить вам, что мы арестовали господина Конона сегодня утром». «Как? Почему?» Я не могла поверить своим ушам. Обнаружилось, что его машина в вечер убийства находилась неподалеку от дома жертвы. Камера наблюдения одного из магазинов зафиксировала ее на парковке буквально на соседней улице, как раз с 7.30 вечера. «Подождите!» Я терла пальцами лоб, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Этого не может быть!» потому что Сэм был у меня в издательстве в 8.15. Боже мой, как же я сразу не вспомнила, он приезжал на такси и опоздал, потому что у него по дороге сломалась машина». «Вот и он так говорит, но у нас есть сомнения. Почему вдруг Конан оказался в тот вечер в Саус-Алита? Он вам что-нибудь рассказывал, миссис Хоуп?» «Минутку». Я задумалась, восстанавливая в памяти тот злосчастный вечер. Я не видела, как Сэм приехал. Извинялся, что опоздал из-за машины, но когда он уезжал, я как раз подошла к окну и посмотрела на улицу. Помню, что он садился в такси. Я тогда не удивилась, потому как Сэм жаловался, что ему еще забирать машину с парковки, вызывать эвакуатор, а уже поздно. Но где именно он бросил машину, не упоминал. А теперь подумайте хорошо, в котором часу от вас уехал господин Конон. Это было вскоре после десяти, я уже говорила. Вы что, мне не верите, инспектор? Наши эксперты установили, что смерть Вудроу наступила примерно в 9:30. То есть, если бы Конон вышел от вас, скажем, в 9, то вполне мог успеть к этому времени в саус -Алита. Я хотел бы вам верить, миссис Хоуп, Но вы лицо заинтересованное, а я должен опираться на факты. Почему вы все время твердите про мою заинтересованность, инспектор? Да, Сэм мой автор, но я не буду покрывать убийцу. Какой мне смысл это делать? Какой смысл, говорите? Посмотрите на рейтинги продаж новой книги Конона. Думаю, вам лучше больше не вмешиваться в ход расследования. Это в ваших же интересах, миссис Хоуп. Инспектор повесил трубку, а я еще несколько минут стояла в полном оцепенении с елочной гирляндой в руках и не могла прийти в себя. Затем, очнувшись, бросилась к компьютеру. Все ясно. После скандального убийства и шумехи в прессе продажи книги Конона били все рекорды. Похоже, мне пора было печатать дополнительный тираж вдвое. Да нет, втрое больше предыдущего. «Неужели инспектор подозревает меня в сговоре с автором?» «Это было непостижимо!» Я вышла во двор, чтобы немного успокоиться. Свежеокеанский бриз чуть охладил мои пылающие щеки. Какая ужасная несправедливость! Я всего лишь пыталась помочь хорошему человеку. И вот теперь сама под подозрением. Если уж Майк Роджерс так переменился ко мне, значит, дело действительно плохо. Но я не отступлю. Теперь я должна действовать еще активнее. Я обязана найти настоящего убийцу Вудроу. Вернувшись в дом, я подняла брошенную елочную гирлянду. Похоже, моему дому не суждено быть украшенным к празднику. Надеюсь, дочка простит. Эмили всегда понимала меня как никто другой. Как жаль, что сейчас ее не было рядом. Вместе мы бы точно справились с этой загадкой». Думая об Эмиле, я вдруг вспомнила про сына Конона Дэниела. Может быть, он сумеет мне помочь. Странно, что инспектор сказал, будто Дэниел не одобряет профессию Сэма и почти не общается с ним. Я хорошо помнила этого худого застенчивого парня, еще подростком, приходившего к нам в издательство вместе с отцом. Мне всегда казалось, что они близки, ведь Сэм воспитывал сына один, его мать умерла очень рано от рака. Я решила навестить Дэниела Конона. Мне не составило труда найти его адрес и телефон, но я решила нагрянуть без предупреждения. Речь идет о жизни и свободе его отца, не выгонит же он меня в конце концов. В отличие от отца... Дэниел жил в довольно престижной резиденции в самом сердце Кремниевой долины. Дверь просторной квартиры студии открыл высокий, худой и очень бледный молодой мужчина, в котором я с большим трудом узнала того милого подростка, каким его помнила. Конечно, ведь прошло столько лет, голова Дэниела была гладко обрита, из-за стекол круглых очков смотрели усталые глаза с темными кругами. Я представилась и объяснила, что хочу поговорить о деле его отца. Похоже, Дэниел узнал меня, потому как сразу пригласил пройти в квартиру. Одет он был типично для людей своей профессии – клетчатая хлопковая рубашка с завернутыми рукавами, потертые джинсы, на ногах резиновые шлепки. Студия была обставлена довольно минималистично, но при этом стильно – Главное место в ней занимал огромный письменный стол с множеством мониторов и прочей компьютерной техникой, мне неведомой. Рядом расположились стеллажи с книгами, чуть дальше в эркере неубранная кровать, встроенный платяной шкаф и по другую сторону крохотная кухня, отделенная барной стойкой с высокими стульями. Все новенькое, блестящее, современное, но в полном беспорядке – Типичное холостяцкое жилье, никакого присутствия женщины. Дэниел достал из холодильника пару бутылок пива и предложил одну мне. Я решила не отказываться и устроилась за стойкой, забравшись на высокий неудобный стул. Дэниел, ты должен мне помочь оправдать твоего отца», – начала я без прелюдий. «Ты же знаешь, что он арестован». Мне показалось, что на лице молодого человека – Промелькнуло странное выражение, смесь удивления и страха, но тут же исчезло. «Папа арестован? Я не знал», – проговорил он севшим голосом. «То есть я в курсе, конечно, что у него проблемы в связи с этим убийством, но я не думал, что все так серьезно. Вы уверены, что его арестовали?» «Да, сегодня утром. Я знакома с инспектором, который ведет это дело». И мне почти удалось убедить полицейских в невиновность Сэма. Но тут они нашли видеозапись. Я подробно рассказала Дэниелу обо всем, что происходило в последние дни. По мере моего рассказа, его лицо становилось все мрачнее. «Чего вы от меня хотите?» Неожиданно резко спросил Дэниел, когда я закончила. «Я совсем не общался с папой в последнее время и вряд ли смогу чем-то помочь». Эти его детективы полная чушь. Вот до чего довели. Лучше бы занялся нормальным делом. Извините, миссис Хоуп. Не хотел быть грубым. Ну что ты? Каждый вправе имеет свое мнение. Но отсюда ты хочешь помочь? Мне показалось странным такое поведение Дэниела. Я рассчитывала на совсем другой прием. Я слезла со стула и стала медленно прохаживаться по комнате. Я уверяла Дэниела, что вместе мы быстрее и эффективнее поможем его отцу, тем более, если привлечем все его технические возможности. Подойдя к стеллажам с книгами, я вдруг заметила одну странную вещь, на которую сразу не обратила внимания. А когда поняла, что меня так смутило, даже развернулась и еще раз удивленно рассмотрела полку. «Романы Сэма Конана», Все, кроме последнего, стояли на почетном месте в самом центре стеллажа, в аккуратном хронологическом порядке. Что бы это значило? Ведь Дэниел сказал, что считал занятия отца пустой тратой времени. «Папа присылал мне свои книги». Заметив мое удивление, Дэниел поспешил объясниться. «Все, кроме последней?» – парировала я. «Да, кроме последней». И снова на лице молодого человека промелькнула смесь страха и досады. Парень явно мне чего-то не договаривал. «Странно», — я посмотрела Дэниелу прямо в глаза. «Ну так что, ты готов мне помочь?» «Даже не знаю, чем». «Ну, для начала хотя бы собрать информацию о возможных подозреваемых. Их трое. Сын Вудроу от первого брака, его последняя жена» и его партнер по издательскому бизнесу. Можешь выяснить о них все возможное до завтра? У нас мало времени. Я попробую, конечно, миссис Хоуп. Зови меня Хэллен. Я протянула руку на прощание. Спасибо за пиво. Я вышел на парковку резиденции, села в машину и сделала небольшой виток вокруг коттеджей. Затем припарковалась сбоку от корпуса, в котором жил Дэниел, так, чтобы мою машину не было видно из его окон. С такой позиции, однако, просматривалась вся парковка, и я бы не пропустила момент, когда парень выйдет из дома. Не знаю, почему я решила следить за сыном Сэма. Он же должен быть моим союзником. Но что-то в его поведении, в интонациях и взгляде показалось мне странным, что-то не сходилось. Обычно такие нестыковки приводили меня к интересным выводам. «Вот и посмотрим», — решила я. «Если он займется поиском информации, чтобы оправдать своего отца, значит, все в порядке. Что может быть важнее жизни единственного близкого человека? А если нет, то что-то здесь не так». Интуиция меня не подвела. Примерно через полчаса Дэниел вышел из дома, сел в машину и куда-то поехал. Я последовала за ним, держась немного в стороне, но не выпуская из виду. Каково же было мое удивление, когда через некоторое время машина Дэниела остановилась у клиники, где работал доктор Нгуэн. Конечно, само по себе это еще ничего не значило, ведь доктор Нгуэн – семейный врач Кононов. Но интуиция подсказывала мне, что нужно копнуть глубже. Я отправилась за Дэниелом внутрь клиники – осторожно держась позади, и через несколько минут ошарашенно застыла у дверей онкологического отделения. «Дэниэл, я все знаю, нам надо поговорить». С этими словами я вновь заявилась домой к сыну Конона на следующий день. Посещение клиники все расставило по местам, пазл сложился, но картинка, которую я увидела, совсем мне не понравилась». Я почти не спала ночь, мучительно размышляя, что делать в такой непростой ситуации. В конце концов, я решила поговорить с Дэниелом на чистоту. Он смотрел испуганно и растерянно, в этот момент очень напоминая того мальчишку, которого я помнила. Э, — Что вы знаете? — спросил он, слегка заикаясь. — Я знаю про твою болезнь, Дэниел. Заметив тень облегчения на его лице, я продолжила. Знаю, почему ты прекратил общаться с отцом. Ты не хотел, чтобы он понял, верно? Осторожный, едва заметный кивок головы. Ты ведь очень любишь своего отца, правда, Дэнни? Еще один молчаливый кивок. И сделаешь все, чтобы спасти его. Напряженный взгляд. Тишина. Ты признаешься, что убил Грегори Вудроу? Дэниел молча сполз на пол, я обессиленно опустил голову на руки. Повисла долгая пауза. Потом он вскинул на меня покрасневшие глаза и заговорил сиплым, срывающимся голосом. «Да, это я убил этого гада и сделал бы это снова. Знаете, Хелен, когда я понял, что моя болезнь неизлечима, что мне уже не выкарабкаться, я решил, что сделаю это. Молил Бога, чтобы мне хватило времени». Говорят, рак – это наследственная болезнь. Моя мама умерла от рака, когда я была примерно столько же, как мне сейчас. Совсем молодая. И, возможно, у нее был шанс вылечиться, если бы не этот ублюдок Вудроу. Мне тогда было шесть, но я все отлично помню. Жили мы очень бедно. Отец рассчитывал на тот гонорар, чтобы оплатить маме на лечение. А взамен получил позор и крах всех надежд. Когда мама умирала, она прошептала, «Я бы убила этого издателя, если бы только могла». Эта фраза и ее блестящие глаза, смотрящие в бездну, снились мне потом много лет. Я даже не знаю, за что больше ненавидел Вудроу, за то, что он сделал отцу, или за то, что убил мою мать. Дэниел замолк и отвернулся к окну. На его щеках блестели слезы. Мне стало безумно жаль этого еще молодого, но уже познавшего столько горя человека. Я тихо присела на пол рядом с ним и попросила. «Расскажи мне все, Дэнни». Папа как раз выпустил свой детектив и, как всегда, прислал мне экземпляр. Я знал, что он посвятил его маме. Этот роман и подсказал мне, как все сделать. Я тщательно продумал и рассчитал все детали. Узнал, что джакузи у Вудроу находится в саду, нанялся помощником садовника в дом, незаметно поколдовал над проводкой, выяснил, в какое время этот гад обычно принимает ванну, подгадал момент, когда он будет один. И вот у меня все получилось. Я специально перестал общаться с папой, чтобы тот ни о чем не догадался. Подозрение никак не могло пасть на него, ведь это же абсурд совершать убийство по своей собственной книге». К тому же папа в тот вечер должен был встречаться с вами, то есть у него было железное алиби. Я и это предусмотрел. Но но я никак не мог предвидеть, что папина машина сломается именно в тот день, и именно в Саус-Алита. Если бы не это дурацкое совпадение, все было бы точно, как я спланировал. Но из-за этого нелепого стечения обстоятельств папа теперь в камере. Это просто ужасно. — Я так не хотел. Мы еще посидели в полном молчании. Потом я погладила Дэнни по гладкой голове, поднялась и направилась к двери. — Я ничего не скажу полиции, — проговорила я, обернувшись с порога. — Ты сам должен решить, что делать, Дэни. Только ты можешь спасти отца. Был сочельник. Я вела машину, направляясь в аэропорт встречать Эмили, когда позвонил инспектор Роджерс. Пришлось резко затормозить у обочины. «Добрый день, миссис Хоуп», — тон его голоса был извиняющимся. «Я был излишне резок с вами в прошлый раз. Пожалуйста, простите меня, Хелен». «Мы отпустили господина конона его сын во всем признался. Представляете, он решил отомстить издателю за свою семью, когда узнал, что неизлечимо болен. Очень печальная история. Думаю, парни освободят, ему осталось совсем недолго. А вы молодец, как всегда оказались правы». «Я была уверена, инспектор, что и вы во всем разберетесь», благодушно ответила я. «Но извинения принимаются только при личной встрече». «Счастливого Рождества!» К Новому году роман Сэма Конана стал бестселлером. Дэниела отпустили, и он смог провести последние дни жизни рядом с отцом. Так закончилась эта история. Но мне не дает покоя один вопрос, который я так и не решилась задать Сэму. Что же он делал в вечер убийства в Саусалита?